Глава девятая. Конечно, мне было интересно, сказала Соня. Совсем не, конечно, ответил он. Почему? Она даже обиделась немножко. Я выгляжу такой глупой? Вы совсем не выглядите глупой. Но при взгляде на вас, кажется, вы знаете что-то большее, чем внешняя сторона жизни. Мне во всяком случае так казалось все два часа, что я на вас смотрел. Он действительно смотрел на Соню все время, пока шла запись передачи. Заметив это, трудно было не заметить. Она сначала удивилась, потом смутилась, потом обрадовалась. А потом перестала иметь значение и первое, и второе, и третье. Она только слушала его, и это занимало всё ее внимание. Неосознание стороной преступлений собственного прошлого уродует настоящее этой страны и лишает ее будущего. Это понимают все таки многие. Но что именно следует осознать и главное, что с этим осознанием делать дальше? А вот это остается неясным для большинства даже тех людей, которые не сомневаются в преступлениях тоталитаризма и искренне хотят их избежать. Что людям делать с таким мучительным осознанием? повторил он. Продолжать жить, как будто ничего не произошло? Но тогда зачем осознавать? Чего ради мучить себя из пустого мазохизма? Это оказалось так неожиданно. Серьёзное, важное, что он говорил. Смысл его слов, его интонации, тембр его голоса, блеск его глаз, недюжинность — Это слово, не самое употребительное, и при взгляде на него пришло Соне в голову само собою. Когда рассаживали зрителей, ее перевели из последнего ряда куда она села сама в первой. А когда попыталась возразить, что она ведь не эксперт и мнения своего высказывать не будет и вопросы задавать не собирается, администратор сказал: "Вам и не надо ничего высказывать. Вы прекрасная деталь". И объяснил: "Толстой о Чехове так говорил: у него каждая деталь или прекрасна, или нужна. Вы первое. Ну и второе, значит". Ничего себе у них здесь сотрудники, подумала Соня. Как немного она читала, как не любила и Толстого, и Чехова, но такую цитату слышала впервые. А в этой культурной революции ее знает обычный администратор, получается. Соня обрадовалась, что пришла. Хотя по дороге сюда на прическинку в музей Пушкина, где снимали передачу, досадовало, что ее бывший университетский преподаватель, которого она встретила вчера в театре на Малой Бронной, Сочил ей приглашение, сказав, что одним из главных героев, креслом, как их называют в студии, будет его жена. Сразу неловко было отказаться, а потом неловко не прийти, раз уж пообещала. Соня, конечно, сто раз видела эту передачу. Она шла на канале Культура много лет, еще бабушка называла ее чистым островком в мутной телевизионной воде, добавляя, что по крайней мере, видишь умных людей и знаешь их мнение о чем то существенном. В общем, неплохо, что здесь оказалась, хотя пришлось из-за этого пропустить день рождения однокурсницы. Впечатление укрепилось, когда гостей впустили в зал. Соня сразу узнала праздничное предчувствие, которое всегда охватывало ее в консерватории или в большом театре, и вдруг охватило здесь, хотя ничего похожего на те залы в этом зале не было. Запись шла в просторном атриуме музея. Интересно было смотреть, как раскачиваются за стеклянной стеной разноцветные аэромены. Вот ведущий вошел. Поднялись на невысокий помост и уселись в кресло два главных участника. Первый из них была жена Сониного преподавателя. Фамилию второго Соня не расслышала, но ей сразу бросилась в глаза его внешность. Бабушка называла таких мужчин боты небро, сумрачный красавец. До сих пор Соня думала, что это определение может относиться только к герою какого-нибудь старинного французского романа, и вдруг человек именно с такой внешностью сидит в нескольких метрах от нее и говорит: "Не старинные, а такие острые, такие современные вещи, что его можно слушать бесконечно". Она и слушала, так внимательно, что даже не поняла, когда запись передачи закончилась. Таким сильным было впечатление от его слов, такие новые для нее ошеломляющие мысли ими порождались. Згудящая от мыслей головой, Соня спустилась из стеклянного атриума вниз, в вестибюль с фонтаном, возле которого уже собирались участники и зрители следующей программы. Она пошла в гардероб, но из-за того, что плохо ориентировалась в незнакомых помещениях, тем более в таких, как этот музей со множеством переходов и коридоров, заблудилась и вместо гардероба оказалась в кафе. Дым здесь стоял стеной, причем буквально. Воздух был от него сизым, курили за каждым столиком. Людей было много и все такие известные, что Соня даже растерялась, потому что не ожидала оказаться рядом с такими людьми в столь непринужденной обстановке. Все друг с другом знакомы, здороваются, смеются, о чем то вдохновенно беседуют. Она уже собиралась спросить, как найти гардероб, у дамы в эффектном пиджаке, сшитом на манер лоскутного одеяла. Внешность этой дамы была ей смутно знакома, но по крайней мере это была не Ирина Хакамада, которая сидела за одним из столиков, и не режиссер Кончаловский, сидевший за другим. "А я-то не понимаю, куда вы исчезли?" вдруг услышала Соня. Прямо в воздухе растаяли. Обернувшись, она увидела человека, которого неотрывно слушала полчаса назад, и растерялась еще больше, потому что так и не узнала ни фамилии, его, ни его отчества не обращаться же к нему по имени, как это во время записи программы делал ведущий, судя по всему, давний его приятель. "Я не растаяла», — сказала она. "Я просто не могу найти гардероб". И зачем-то объяснила. "Мне надо плащ забрать и зонтик". "Вы торопитесь?" не обратив внимания на глупость её объяснения, спросил он. "Нет", ответила Соня. "Даже если бы и торопилась, то отложила бы все дела" она удивилась, поняв это, но тут же и про удивление свое забыла тоже. Может быть, посидим здесь немного, предложил он. Спасибо, с удовольствием. Сонян наконец пришла в себя, вернее, стала собой, не дурочка из переулочка, растерявшаяся от того, что оказалось среди известных людей, а обычной московской студенткой, то есть вчерашней студенткой, конечно. Она всё никак не могла привыкнуть, что студенческие ее годы позади. "Чему вы улыбаетесь?" спросил он. "Разве улыбаюсь?" удивилась она. "Да. Хотя почти незаметно. Вы улыбаетесь своим мыслям. Это завораживает". Соня не поверила бы, что может кого-то завораживать, но он не был похож на лживого человека, даже иронии не было в его взгляде, а только ум. И интерес к ней. Сели за освободившийся столик. Он спросил, как ее зовут, что для нее взять, она ответила, что все равно, да, можно кофе, нет пирожное не надо и коньяк не надо тоже. Он принес ей кофе, а себе коньяк на дне бокала, сел напротив нее, Спросил, было ли ей интересно, а потом как раз и сказал, что при взгляде на нее кажется, будто она знает нечто большее, чем внешняя сторона жизни. Эти его слова смутили и обрадовали ее так же, как все, что он говорил в этот вечер. Не ей специально говорил о миллионам людей, которые потом увидят его по телевизору, но все таки и ей тоже, потому что на нее он смотрел все время. Я не знаю больше того, что вы говорили сегодня, сказала Соня. Вернее, я об этом даже не задумывалась. Странно. Почему? потому что вы производите впечатление человека такого задумчивого, загадочно задумчивого, я бы сказал. Не знаю. Его слова смущали ее и тревожили, но она постаралась не обращать на это внимания. Я просто не считала существенным вот это осознание произошедшего с нами в 20 веке, о котором вы говорили. А теперь даже не понимаю, как могла не считать Ну, это как раз понятно. Вы родились с сознанием, что если не защищаешь свою или чужую жизнь, то людей убивать нельзя. В вас по умолчанию встроено, что убийство зло абсолютное. Для вас в этом нет предмета обсуждения, но ведь это для вас. А для миллионов наших соотечественников, да что там, для десятков миллионов, это не предмет обсуждения совсем в другом смысле. Они уверены, что людей убивать можно. Для них это вопрос целесообразности не более того, а то и вовсе не вопрос. Можно, потому что я могу. Можно, потому что я хочу. Вы не правы. Соня даже задохнулась от волнения. Это совсем не так, Этого просто быть не может, чтобы обычные люди, не преступники, так думали. Он молчал. Его взгляд был прям, но непонятно было, что таится в сумеречной дымке его глаз. Мне хотелось бы жить в вашем мире, сказал он. Не думайте, что я хочу вас обидеть. Наоборот, для меня было бы большим счастьем так смотреть на жизнь. Вы студентка? Он сменил тему, и Соня обрадовалась этому. Чуть не ответила да, сказала она. Не могу привыкнуть, что уже нет. В этом году закончили? Да, «Да. архивный. В РГГУ на Никольской? Она кивнула. Я хотела на филфак МГУ, но не поступила. Год работала в РГАЛИ, в архиве литературы и искусства. Соня запоздала, сообразила, что он, конечно, знает, что такое РГАЛИ. И мне понравилось. И я поступила в следующем году на историка архивный. И вот закончила. Потому и странно, что все это как-то вне моего сознания было. То, о чем вы сегодня говорили. Правда, я на архивоведении училась, не на историческом. Но все равно это очень странно. Она в самом деле удивлялась этому теперь. Как могло быть, что страшное преступление, заполнившее целый век огромной страны, разлившееся из нее по всему миру, как могло быть, что будучи ей известным, конечно, известным, это оставалось совершенно вне ее мыслей? Просто вам казалось, что это кончено навсегда. Да. Он объяснил одной фразой, но слово казалось Удивила Соню. А "Разве не так?" спросила она. "Разве не кончено?" Она всматривалась в его глаза, но ясности в них не было. "Конечно, нет," ответил он. "Обществом это не осмысленно и не осуждено." "А значит, вернется в любую минуту." Его слова ошеломили ее. "Что вернется? "Пытки, расстрелы," Она вспомнила, как еще в школе учитель истории возил их на Бутовский полигон. И каким потрясением для нее было, что в день здесь убивали по несколько тысяч ни в чем не повинных людей. И один из этих людей был мальчик, 13 лет, точно такой, как она, его звали Миша Шамонин. И это было не в войну, а в самое обычное мирное время, в самой обычной Москве, когда в театрах шли спектакли и детей водили в зоопарк. Но это ведь история, давняя история это прожита, И невозможно представить, чтобы это не то, что повторилось, но даже названо было как-то иначе, чем страшным преступлением. "Борь, познакомься со своей юной спутницей", услышала Соня. "Можно к вам присоединиться? Виноградом угощу". Подняв глаза, она увидела стоящего возле их стола человека, довольно потасканной внешности, с большими, как будто надутыми губами и светлыми кудрями. В одной руке он держал бокал вина, а в другой блюдце с виноградом. Одновременно со своим вопросом, и не ожидая ответа, он придвинул ногой стул от соседнего столика, уселся рядом с Соней и представился. Михаил. Соне пришлось назваться тоже и сразу же начать слушать его рассказ о том, как он был креслом в только что закончившейся записи. И как его пытался ущучить собеседник, но он срезал его неоспоримым аргументом о том, что рыночные отношения это вчерашний день экономики. Чтобы эффективно противостоять западу, нужна принципиальная иная политика финансового регулятора, рассказывал он. И вот я говорю: "Вы уверены, что Центробанк способен ее вести? А ты уверен, что западу надо именно противостоять?" поинтересовался Борис Ты, конечно, предпочел бы, чтобы мы под него легли. Есть и другие варианты поведения, пожал плечами Борис. Нет других вариантов, исторически нет. Мы вообще я тебе скажу, недооцениваем историческую парадигму в выстраивании национальной экономической модели. Отбросили социализм, лучшее, что у нас было. А что получили взамен? Задавая этот вопрос, Михаил сделал эффектный жест правой рукой. От него так веяло самодовольством, что становилось скучно еще до того, как он открывал рот. Одно хорошо, такого рода речи легко переходили у Сони в фоновый режим. Под его самозабвенный монолог про национальную экономическую модель она потихоньку разглядывала людей за соседним столиком. Вернее, не всех людей, а только ту даму в пиджаке, похожем на лоскутное одеяло, которое сразу обратила на себя ее внимание. То есть не саму даму, она разглядывала а как раз ее пиджак, Соня поняла наконец, что именно он, а не внешность его хозяйки показался ей знакомым. Точно такой же пиджак был когда-то у бабушки. Ей шила его Тамара Санчес, которая, бабушка говорила, была очень известна в московской театральной и богемной среде. С тех пор прошло, наверное, лет 50, а пиджак надо же у кого-то сохранился и до сих пор выглядит так же богемно. Отвлёкшись от пиджака, Соня услышала, что Михаил все еще рассказывает о национальных стратегиях. Не буду вам мешать, сказала она, вставая. Вы совсем не мешаете, воскликнул Михаил. Оставайтесь, Соня, или может, куда-нибудь перейдем, в ресторан, а? В благословенные советские времена это называлось выпивать с пересадками. Тогда я вас в Дом Жур пригласил бы или в Дом литераторов. В ресторан ВТО тоже можно было бы. А сейчас Спасибо, сказала Соня. Но я спешу, к сожалению. Борис догнал ее, когда она шла по причестинке. Передачу записывали поздним вечером. Администратор объяснил, что это необходимо для правильного света в стеклянном матриуме. И теперь было уже совсем темно. Шёл дождь. Мокрые деревья на бульваре, мокрый асфальт, витрины. Всё блестело в уличных огнях таинственно и радостно. Борис Париссони стояли посреди бульвара, и раскрытые зонтики держали их в отдалении друг от друга. Извините, что задерживаю вас, сказал он. Вы меня совсем не задерживаете, возразила она. Вы же сказали, что торопитесь. Меня тяготило общество Михаила, и я солгала. Это ложь во спасение. «Чье?» Ваше. Мишка мой одноклассник. От получа сообщения с ним голова потом весь день болит. Трудно выдержать столько человеческой глупости на единицу времени. Да и незачем выдерживать. Он ведь экономист, спросила Соня. Очень условно. При Сталине был порядок и прочее в этом духе, социализм, вторая попытка, на этот раз надеется пристроиться поближе к корыту. В прошлый раз по молодости не успел. Зачем же его приглашают на эту передачу? Удивилась Соня. Плюрализм мнений, усмехнулся Борис. Они, когда придут к власти, нас никуда приглашать не будут. Это еще в лучшем случае. Вы какие-то ужасные вещи говорите, она поежилась. — Никуда не пустят, расстреливать будут. Но догнал я вас не для этого. Свет фонарей тонул в сумраке его глаз. Вы ведь еще не устроились на работу. Я собиралась Словно извиняясь, объяснила Соня: "Думала в аргали пойти, может, они меня помнят и возьмут. Но однокурсница сразу после диплома пригласила всю нашу группу в гости, она в Юрмале живёт. Потом ещё какие-то летние дела. В общем, ещё не устроилась. Тогда, может быть, пойдёте ко мне?" "К вам это куда?" "В издательский дом". "А в какой?" спросила Соня и наконец призналась: Я ведь неочество вашего не расслышала, ни фамилию, извините. По отчеству не обязательно. Борис Шаховской. Красивая фамилия. Необъяснимое смущение, заставляющее говорить одни сплошные неловкости, охватило ее снова. Обыкновенный. Разве обыкновенный? Аристократический. Внешность у него точно была аристократическая, высокий лоб, узкая переносица, а главное, ум в глазах. Такие маркеры давно не имеют отношения к действительности, усмехнулся Шаховской. «Все это кончилось еще, когда князь Голицын взялся обучать чекистов семейному секрету голицинской борьбы. Я обычный московский мальчик из хорошей еврейской семьи. Я окончил непажевский корпус, а 57-ю школу. Если захотите у меня работать, звоните. Он достал из кармана бумажник, из него визитную карточку протянул Соне. Она машинально взяла. Кивнув на прощание, Шаховской пошел через бульвар к метро. Соня прочитала на карточке: Издательский дом Шаховского. Шаховской Борис Семёнович. Генеральный директор.